Глава четвертая К семи часам вечера у ворот особняка появился роже один. К этому времени все многочисленные тетушки, бабушки, кузины, сестры и племянницы изнывали от нетерпения, желая взглянуть на жениха неприступной инни. Инит вышла к воротам, сама полагая, что телохранитель явится в сопровождении своего стряпчего и кого-то из старших семьи роже. Нуар стоял у ворот один. Ведьма сняла защиту, впуская мужчину в дом, и всмотрелась в его малоподвижное лицо. «Добрый вечер. Прошу вас снисходительно отнестись к моим любопытным родственникам». Девушка повела рукой в сторону дома. Из каждого окна торчала любопытная рыжая голова. Арестит слегка поклонился дамам, вызвав волну возбужденных смешков и вскриков. «Нас ждут в библиотеке». Инита решительно взяла Роже под руку и двинулась с подорожки рядом с ним, делая вид, что не замечает его внимательного взгляда на ее макушку. Ар действительно смотрел. Только ведьмы позволяли себе носить распущенные волосы в любое время суток, пренебрегали шляпками, и чепцами, или, наоборот, носили свои специфические головные уборы, если того требовала магия. Его возлюбленная была гувернанткой, поэтому отчаянно стеснялась своих рыжих кудрей и прятала их под строгой шляпкой, безжалостно затягивая в пучок. Волосы нет свободно падали на плечи, их удерживали две пряди, скрепленные на затылке затейливой заколкой пряжкой, украшенной руническими символами. Вольно, неприлично, и так, живо? Додумать эту мысль арестит не успел. Ведьма привела его в небольшой библиотечный зал. Там уже ждала стряпчий с магической печатью и договором. Телохранитель беспечно пробежался по пунктам и под осуждающее качание головой старого колдуна подписал бумагу. Ведьма тоже подписала. Колдун поставил магическую печать, превращая свиток в обычный зачарованный лист, в котором невозможно добавить исправление. «Поздравляю с помолвкой», — сказала стряпчий на прощание и вышел. Ведьма тут же схватила Арестида за руку и потянула куда-то за шкафы. «Скорее, сюда! Сейчас налетят кузины и разорвут тебя на тысячу маленьких женихов!» Ар не сопротивлялся. Ему почему-то стало вдруг смешно. Три с половиной года он практически не имел поводов для улыбки, а сейчас ему хотелось смеяться. Ведьма словно почувствовала его странное состояние. Обернулась, шепнула. Потерпи, сейчас! и потянула за собой в узкую дверцу тайного хода. Две лестницы, коридор, еще одна дверь. И, зажимая себе рот, роже вывалилась в уютную комнату с мягкой мебелью и письменным столом. На пол скомандовала ведьма и пояснила: Не дотянусь. Арестит рухнул на ковер, затыкая себе рот двумя руками, и тут же ощутил, как на макушку опустились легкие горячие ладони, и голова окунулась в морозную свежесть. Зима. Там в ловушке зимы не было. Иногда шли дожди, превращая все вокруг в слякоть. Иногда было холодно, но ни разу не выпал снег. Сейчас же сквозь него полетели белые мухи. Тишина, спокойствие накрыли и укутали, словно пуховое одеяло в детстве. Он плыл в прохладе, дышал свежим снегом, но чувствовал тепло. Странно, но не пугающе. Сколько это длилось, Ар не знал. Просто желание смеяться ушло. Руки опустились. Холодные белые хлопья покружили еще немного, успокаивая, утешая, и все кончилось. Он провел плечами, проверяя, вернулся ли он в реальный мир, и замер. Ведьма лежала рядом, на полу, бледная до синевы. Рыжие волосы расплескались небрежной волной, Зелёное платье с рунной вышивкой потускнело. Она дышала слишком тихо, чтобы это было нормально. Поначалу мужчину накрыла паника, но в семье Роже учили хорошо. В голове на батом зазвучали правила осмотра подопечного в критической ситуации. Пульс, дыхание, зрачки — Кажется, это похоже на магическое истощение. Нужна вода, свежий воздух и пища. Красивый серебряный кувшин нашелся на столике. В нем была вода, а рядом стояли небольшие серебряные стаканчики. Кэл налил немного воды на ладонь и провел влажной рукой по лбу девушки. Смочил шею, щеки потом поднес стаканчик к губам. Ритм дыхания стал ярче. Открыть окно, оглядеться. Рядом с кувшином вазочка с печеньем и конфетами. Конфета подойдет. Смяв мягкий шарик пальцами, телохранитель положил его в рот ведьмы и снова ее напоил. Сладкое сработала быстрее. Пульс ускорился. Бледность начала отступать. На третьей конфете инет заворочилась, чуть не подавилась сладкой пастой, закашлялась и очнулась. «Ух», — сказала она, вытирая лицо платком, протянутым арестидом. «Простите, если напугала. Не ожидала, что разрыв будет таким глубоким». «Разрыв?» Ар выдавила из себя слово, чувствуя, как дерет горло. «Ваша аура напоминает плохо заштопанную рубаху», — поежилась ведьма. «Такие разрывы не могут затянуться сами, без помощи целителя душ или ведьмы. Когда вас накрыла истерикой, я попыталась стянуть самый глубокий разрыв и не рассчитала. Благодарю вас за помощь. Без этого я могла пролежать тут до утра. Нас этому учат, выдавила Рестит, не первый раз в своей жизни благодаря наставников. Хорошо учат, ведьма бледно улыбнулась и перекатилась на живот, не пытаясь держать лицо. Такая откровенность тоже сильно отличала ее от Амалии. Та держалась за правила приличия и условности до последнего. Нет, ночью в его палатке она позволяла ему и себе многое, но днем вновь обращалась в строгую гувернантку. Наверное, его пленял контраст, но сейчас, глядя на то, как ведьма поднимается на четвереньки, Ар почему-то ощутил иглу в сердце. Амалия не позволяла себе такой слабости. Легко подняв инит, Ар коротко спросил «Куда?» К окну. Плюхнувшись животом на подоконник, ведьма распахнула створку шире и, кажется, избавилась от обеда. Подышала бодрящим ночным воздухом и попросила «Воды!» Мужчина подал еще стаканчик. Выпив воду, Инит какое-то время подождала последствий, потом со стоном выпрямилась. «Простите, господин Роже, я сегодня не в состоянии перебирать багаж. Просто купите то, что считаете крайне необходимым в дороге, и я компенсирую расходы. Выезд, увы, послезавтра. Эту ночь я проведу в парке». Телохранитель, понимающий, чуть виновато кивнул. Задержка — его вина. Но нанимательница не сердится. Пара часов на складе семьи или на рынке — малая компенсация за то, что боль ушла. «Верхом», — уточнил он. Ведьма задумалась. «Хотела верхом», — сказала она. «Но меня предупредили, что там есть плавающая аномалия». Магии не будет. «Повозка», — понятливо прохрипел Ар. «Лучше повозка», — согласилась Инит. «Давайте встретимся завтра вечером, обсудим и проверим все еще раз». «Куда сейчас?» Кэл уточнил, куда ему проводить нанимательницу, а она вздохнула и посмотрела уставшими глазами. «Стоит вам появиться в одиночестве?» Кузины набросятся «Проводите меня в парк, а потом уходите через ограду». Вот пропускающий амулет. Ведьма отколола брошь от воротника платья и тяжело оперлась на его руку. Харп подпер ее, и они неспешно вышли из комнаты на лестницу, потом через пару залов к задней двери и, наконец, очутились в парке. Это был почти лес. Немногочисленные клумбы, на самом деле грядки с целебными растениями, окружали дом и широкие аллеи. А стоило чуть отойти, и сень деревьев прятала и здание, и чугунную ограду. Инет вела Арестида в самую глубину парка. Шагов через триста, Они очутились под широким дубом, нависающим над небольшой поляной, заросшей клевером. Ведьмина трава. Мягкая, ароматная, тяжелое соцветия пахли медом. Там в дупле одеяло. Махнув рукой, девушка прислонилась к дубу, не в силах даже вынуть тяжелый сверток. Ар быстро нашел его и расстелил там, где показала ведьма, прямо под кроной. Помогите со шнуровкой и можете идти. Инид пошатнула, и она, никого не стесняясь, сбросила туфли, сняла заколку и спрятала ее в башмачок. Арестит распутал два ряда шнурков и платья свободно повисло, почему-то еще больше обрисовывая фигуру ведьмы. А через миг и эта преграда упала в траву. Оставшись в одной сорочке, Инит почти упала на одеяло, закуталась во второе и закрыла глаза. Все, она была уже не здесь, она была там, в сплетении корней родового дерева. Потоки силы пронизывали неуспевшую остыть землю, и, смятая выбросом аура ведьмы, нежилась в этих широких лучах отряхиваясь, как бабочка после дождя. Арестит стоял рядом. Вообще-то он должен был давно уйти, и если бы не подписанный договор помолвки, его бы просто выдавило с поляны, как только ведьма легла на землю. Но жениху или супругу дозволяется многое. Он стоял, смотрел, И видел, как постепенно распрямляется сжатое в пружину тело, как разглаживается напряженное лицо Инит. А после ее белые в темноте рощи ладони выбираются из кока на одеял и ложатся на землю, помогая ведьме еще надежнее подключиться к магии рода. Вспомнил что-то, нахмурился. Звякнул боевым железом под тонкой кожаной курткой улегся рядом. Нет-нет, он не посмел коснуться и краешка одеяла, просто лёг в траву на тёплую от дневного жара землю и закрыл глаза. Он будет рядом, чтобы этой рыжей никто и ничто не могло повредить.